Трофейное судно Помрачнев, генерал Томас Грофс еще раз окинул взглядом тактические карты, развешенные на стене. Тонкая черная линия, стальное кольцо вокруг Ганимеда, по-прежнему оставалась на месте. В смутной надежде генерал задержался у карты еще на минуту-другую, но линия не исчезала. Наконец Грофс отвернулся и двинулся мимо длинных ширенг столов, к выходу из картографического крыла. У двери его перехватил майор Силлер. «Что с вами, сэр? На фронте без перемен?» «Без перемен. Что будем предпринимать?» «Заключать мир на их условиях. Затягивать военные действия еще на месяц мы не можем. Об этом известно всем. Им тоже. Пасовать перед козявкой вроде Ганимеда? Нам бы только времени чуть побольше» но его нет. Корабли должны снова отправиться в дальний космос уже сейчас. Если до этого придется капитулировать, значит, капитулируем. — Ганимед, — процедил генерал, сплюнув под ноги. — Раздавить-то мы их раздавим, но к тому времени... — К тому времени колониям настанет конец. — Да, люльки должны остаться за нами, в наших руках, пусть даже ценой капитуляции, — мрачно подтвердил Гровс. — А другого выхода нет? — Ищите, — буркнул Гросс, отстранив с пути Силлера и шагнув в коридор. — Найдете сразу ко мне с докладом. Война продолжалась уже два тиранских месяца, и ей до сих пор не было видно конца. В затруднительное положение Сенат поставил тот факт, что ганемец с давних пор служил космодромом Подскока, перевалочным пунктом, связующим систему, свисящей на волоске сетью колонии вокруг Проксимы Центавра. Все корабли, отправляющиеся за пределы системы в дальний космос, стартовали с пусковых люлек из полинской величины, размещенных на Ганимеде. Больше пусковых люлек не было нигде. В свое время все заинтересованные стороны согласились разместить космодром подскока на Ганимеде, люльки построили там. Перевозки припасов и грузов на небольших бочкообразных суденышках приносили ганимедянам солидный доход. Новые корабли-гани, грузовики, лайнеры, патрульные крейсеры взмывали в небо со один за другим. И вот однажды весь этот разношерстный флот приземлился вокруг пусковых платформ. Охрану из тиран с марсианами отчасти перебили, отчасти взяли в плен, а затем объявили и ганиметы, и люльки своей неотъемлемой собственностью. Хочет Сенат воспользоваться люльками, пусть платит и немало. Отныне 20% всех перевозимых грузов пойдет в пользу императора Ганемедян. На нужды крупнейший из лун Юпитера, а полноправное представительство в Сенате это уже само собой. Если же флот Сената попробует отбить люльки силы, они будут уничтожены. Под них Ганемедяне уже заложили водородные бомбы. Флот Гани окружил спутник непробиваемым стальным кольцом. Стоит флоту Сената пойти на прорыв, предпринять попытку захвата, люлькам конец. И что теперь делать, как быть системе? Ведь колонисты возле Проксима Центавры уже голодают. — Вы твердо уверены, что отправлять корабли в дальний космос с обычных площадок возможности нет? — просил марсианский сенатор. — Хоть какие-то шансы достичь колонии — Имеется только у кораблей первого класса», — устало ответил командор Джеймс Карл Майкл. «Корабль первого класса в 10 раз больше обычного, внутрисистемного судна. Для такого корабля требуется люлька в несколько миль глубиной и шириной. С лесной полянки такой корабль не запустишь». Собравшиеся умолкли. Огромный зал заседаний Сената был переполнен, битком набит представителями всех, девяти планет. «Колонии в системе Проксимы не продержатся и 20 дней», — заверил сенаторов доктор Бассет. «Таким образом очередной корабль туда следует отправить самое позднее, на будущей неделе. Иначе, добравшись туда, мы никого уже не застанем в живых». «Когда будут готовы новые люльки, строящиеся на Луне?» «Через месяц», — ответил Кармайкл. «Не раньше, не раньше». «Тогда нам, очевидно, придется принять условия Ганемеда, с отвращением хмыкнув, резюмировал председатель Сената. «Девять планет против какого-то жалкого спутника. Как только им хватает нахальства требовать равных прав голоса с главными членами системы». «Их круговую оборону мы прорвать в состоянии», — сказал Кармайкл. «Но в таком случае они подорвут люльки без колебаний». — Эх, если бы у нас имелась возможность доставить припасы в колонии, обойдясь без спусковых люлек, вздохнул сенатор с Плутона. Иными словами, без кораблей первого класса. — А никакие другие до Проксимы не долетят? — Из имеющихся у нас нет. Со скамьи поднялся представитель Сатурна. — Скажите, командор, а какого типа судами пользуется ганимет? Отличаются ли они от наших? — Да, но об их конструкции никому ничего не известно. — Как же они стартуют? Кармайкл пожал плечами. — Обычным порядком слетных полей. — Как вы считаете? — Нет, на мой взгляд, для дальних космических перелетов они не годятся. Мы с вами сейчас начинаем хвататься за любую соломинку, а между тем все просто. Судов достаточно крупных, чтобы совершить перелет в дальнем космосе и при этом не требующих пусковой люльки, на свете не существует. И с этим фактом нам волей-неволей придется смириться. Председатель Сената встрепенулся. Предложение принять условия ганимедян и завершить войну на рассмотрение Сената уже представлено. Приступим к голосованию или у кого-нибудь еще есть вопросы? Нет, лампочку больше никто не зажег. Тогда начнем, Меркурий. Каково мнение первой планеты?» Меркурий согласен принять условия врага. «Венера! Как проголосует Венера?» «Венера голосует за». «Постойте!» — внезапно вскочив, воскликнул командор Кармайкл. Председатель вскинул вверх руку. «В чем дело? Сенат голосует». Кармайкл еще раз окинул пристальным взглядом полоску фольги, переданную ему через зал, из картографического крыла. Не могу судить, насколько важна данная новость, но полагаю, сенаторам, прежде чем принять решение, необходимо узнать о ней. Что у вас там? Мной только что получено сообщение с передовой. Один из марсианских рейдеров застал врасплох и захватил научно-исследовательскую станцию Гани на астероиде между Марсом и Юпитером. Большая часть вражеского имущества захвачена в целости, и в том числе... Сделав паузу, Карл Майкл обвел взглядом зал. Судно «Ганни» — космолет новой модели, проходивший на станции испытания. Персонал станции был уничтожен, однако трофейное судно нисколько не пострадало. В данный момент рейдер буксирует его сюда, для всестороннего изучения силами наших специалистов. По залу разнес ропот. «Вношу предложение отложить решение вопроса до окончания исследования судна «Ганимедян», — завопил сенатор Сурана. «Из этого вполне может что-нибудь выйти». «В конструировании космолетов в ганимедяне вкладывают немало сил и средств», — негромко сказал Кармайкл, председатель Сената. «Их корабли крайне странные, значительно отличаются от наших и, может быть...» «Ставлю поступившее предложение на голосование», — объявил председатель Сената. «Кто за отсрочку голосования по предыдущему вопросу?» «Давайте подождем», — загомонили сенаторы. «Подождать! Подождем и посмотрим!» Кармайкл задумчиво почесал подбородок. «Попробовать стоит, но если из этого ничего не выйдет, придется капитулировать и как можно скорее», — сказал он, сворачивая полоску фольги. «А трофей, во всяком случае, любопытный. Новый корабль Гани». «Интересно, интересно». Доктор Эрл Бассетт раскраснелся от возбуждения. «Позвольте», — промотал он, протискиваясь сквозь ряды офицеров в мундирах. «Будьте любезны, позвольте пройти». Двое лейтенантов в мундирах с иголочки расступились перед ним, и доктор впервые увидел огромную сферу из стали и резероида — трофейное гонемецкое судно новой конструкции. — Вы только полюбуйтесь, — прошептал майор Силлер, — совсем не похоже на наши корабли. Каким образом оно движется? — Ходовых двигателей нет, — подтвердил командор Кармайкл. — Только посадочные, для приземлений. — А что же движет им в космосе? Ганемецкая сфера мирно покоилась посреди всей Таранской научно-исследовательской лаборатории, возвышаясь над обступившими ее людьми, словно огромный мыльный пузырь. Набить трофейный корабль, мерцавший ровным металлическим блеском, переливавшийся и спускавший холодный яркий свет, оказался просто прекрасен. — Странное, но создает ощущение, — задумчиво проговорил генерал Грофс и вдруг, оживившись, негромко ахнул. — А что если перед нами корабль с гравитационным двигателем? По некоторым данным, С гравитацией Ганни экспериментировали немало. «А что нам это даст?» — спросил доктор Бассетт. «Корабль с гравитационным двигателем достигнет точки назначения без задержки во времени. Ведь скорость гравитации бесконечна и не поддается никаким измерениям. Если этот шар...» «Вздор!» — возразил Кармайкл. «Еще Эйнштейн доказал, гравитация вовсе не сила, а искривление пространства». Но что же мешает построить корабль, который... «Джентмены!» В лабораторию быстрым шагом вошел председатель Сената, окруженный личной охраной. «Это и есть то самое трофейное судно. Вот этот шар!» Офицеры почтительно расступились, и председатель Сената робко, приблизившись к блестящему шару, ткнул пальцем в его округлый бок. «Да, целое и невредимое», — подтвердил Силлер. «Сейчас внутри переводят надписи на пульте управления» чтобы мы смогли им воспользоваться. — Значит, вот он какой-то немецкий корабль. И чем же он нам поможет? — Пока не выяснено, — ответил Кармайкл. — А вот и наши светлые головы, — заметил Гроус. Люк в борту шара сдвинулся в бок, и наружу осторожно выбрались двое ученых в белых лабораторных халатах. С собой они несли громоздкий ящик семантического анализатора. «Каковы результаты?» — спросил председатель Сената. «Перевод выполнен. Теперь кораблем может управлять экипаж из сторон. Все элементы управления снабжены соответствующими ярлыками». «Прежде чем отправлять судно в космос, следует завершить изучение двигателей», — напомнил доктор Бассетт. «Что нам о них известно? Мы ведь представления не имеем ни о принципе их работы, ни о необходимом для них топливе». Какой срок необходим для данных исследований? спросил председатель Сената. О меньшей мере 5-6 дней ответил Кармайкл. Так много? Нам еще неизвестно, с чем придется иметь дело. Возможно, тип двигателей и топлива окажется совершенно незнакомым. если так, исследования могут затянуться и на 5-6 недель председатель крепко задумался. Сэр заговорил Кармайкл. «Я полагаю, пробный полет мы можем устроить незамедлительно. С набором экипажа из добровольцев трудностей не предвидится». «Да, в пробный полет можно отправиться хоть сейчас», — согласился Гровс. «А вот результаты изучения двигателей, вероятно, придется ждать не одну неделю». «Полагаете, добровольцев наберется достаточно?» Кармайкл в нетерпении потер ладонь о ладонь. «Об этом не беспокойтесь. Тут хватит четырех человек». «То есть, кроме меня, нужны всего трое». «Двое», — поправил его генерал Грофс. «Я с вами». «А как насчет меня, сэр?» — с надеждой спросил майор Силлер. Взволнованный доктор Бассетт протолкался поближе. «А лицам гражданским в добровольце путь не заказан? Мне тоже чертовски любопытно». Председатель Сената широко улыбнулся. «Почему нет? Если обузы и не будете, разумеется. и Итак, экипаж уже собран». Все четверо улыбнулись друг другу. Ну а чего тогда ждать? сказал Гровс. «Идемте, прокатимся. Лингвист провел кончиком пальца вдоль мерной шкалы. Вот, видите здесь, метки Гани. Рядом с каждой мы поместили тиранский эквивалент. Но есть тут одна загвоздка. Допустим, значение ганемецкого цап нам известно. Цап означает «пять». Поэтому цап... Везде, где оно встречается, снабжено ярлыком с пятеркой. Взгляните на эту шкалу. Сейчас стрелка указывает на Нези, на ноль. Обратите внимание на остальные деления. 100, Лив, 50, К, 5, ЦАВ. Ноль, Нези, 5, ЦАВ, 50, К, 100, Лив. Кармайкл кивнул. И что? А вот остальное и есть проблема. Нам неизвестно, что означают числа. «Пять, но 5 чего?» 50 «Чего 50 О чем речь? О скорости? А может, о расстоянии? Поскольку принцип работы этого судна никем еще не изучался, и вы не можете просто перевести?» «Как?» Лингвист ткнул пальцем в пульт управления. «Очевидно, вот этот тумблер запускает двигатель. Ганемецкое «mel» означает «старт». Второе возможное положение «пио». То есть, стоп. Но как запустив двигатель, управлять кораблем — дело совсем другое. Для чего предназначена эта шкала, мы объяснить не можем. гров ткнул пальцем в штурвал. Так вот же оно, управление, разве нет? Штурвал управляет тормозными ракетами, посадочными двигателями. А что касается главного двигателя, мы не имеем представления, как он устроен и как управлять им после запуска. Семантика тут не поможет, нужно пробовать. Цифры мы можем перевести только в цифры. Гровс с Кармайклом, понимающие, переглянулись. — Что скажете? — спросил Гровс. Так проще простого в космосе заблудиться, а то и провалиться внутрь Солнца. Видел я как-то корабль, падающий в Солнце. Ниже и ниже, а скорость растет, растет. Допустим, до Солнца нам далеко. Курс мы возьмем обратный, к Плутону. — А в управлении со временем разберемся. Вы ведь не передумали лететь? — Нет, конечно. — А остальные? — спросил Кармайкл, оглянувшись на Силлера с Бассеттом. — Вы с нами? — Разумеется, — ответил Бассетт, неуверенно влезая в скафандр. — Разумеется, с вами. — Шлем пристегните как следует, — велял Кармайкл, помогая ему закрепить легинсы. Так, теперь обувь. «Командор, монтаж видеофона закончен», — сообщил Гровс. «Я распорядился установить, чтобы оставаться на связи. Возможно, потребуется помощь с возвращением. Прекрасная мысль». Подойдя ближе, Кармайкл осмотрел кабели, ведущие к видеофону. «Собственный источник питания?» «Да, не зависящий от корабля. Так оно будет надежнее». Кармайкл, усевшись перед видеофоном, включил аппарат. На экране появилось лицо местного диспетчера. «Дайте мне штаб марсианского гарнизона. Командор Векки». Пока диспетчер устанавливал соединение, Кармайкл в ожидании принялся шнуровать ботинки и леггинсы. Стоило ему надеть шлем, на пробудившемся к жизни экране возникло смуглое, застренное к низу лицо Векки над алым воротом кителя. «Приветствую вас, командор Кармайкл!» негромко заговорил марсианин, с любопытством оглядев скафандр Кармайкла. «Вижу, вы, командор, собираетесь на прогулку?» «Да, и, возможно, заглянем к вам в гость. Мы собираемся вывести в космос трофейное судно Гани. Если все обернется благополучно, надеюсь сегодня, чуть позже, посадить его на вашем поле». «Понял вас, поле освободим. Будем готовы принять вас» и аварийно-спасательное оборудование приведите в готовность на всякий случай. Мы в управлении еще не разобрались. В глазах веки вспыхнули искорки. Что ж, желаю удачи. Часть интерьера корабля мне видна. Что у него за двигатель? Пока не выяснено. В том и проблема. Надеюсь, вы сможете благополучно посадить его, командор. Спасибо, мы тоже надеемся. Кармайкл дал отбой. Успев одеться, Гровс с Силлером помогли Бассету справиться с винтовыми замками наушников. «Мы готовы», — сообщил Гроуфс и выглянул в иллюминатор. Снаружи на корабль молча взирали офицеры, обступившие его кольцом. «Прощайтесь», — сказал Силлер Бассету. «Возможно, это наша последняя минута на Терре». «Опасность действительно так велика?» Гроуфс сел рядом с Кармайклом. За пульт управления. Готовы? Прозвучал в наушниках Кармайкла его голос. Готов. Кармайкл протянул руку в перчатке к Тумблеру с надписью Мел. Поехали, держитесь. Крепко сжав тумблер, он потянул рычажок на себя. Корабль рухнул куда-то вниз. Помогите! крикнул доктор Бассетт. Съехав вниз по накренившейся, поднявшейся дыбом палубе, он с грохотом врезался в стол. Кармайкл и Гровс, с мрачными лицами вцепились в подлокотники кресел, стараясь удержаться за пультом. Кружащийся в сплошной пелене проливного дождя шарп падал все ниже и ниже. Внизу, за стеклами иллюминаторов, насколько хватало глаз, тянулись вдаль к горизонту синие волны безбрежного океана. Сильдер, стоявший на четвереньках, Скользяв в такт качки из стороны в сторону, не сводил с них изумленного взгляда. — Командор, где? Где это мы? — Должны быть где-то около Марса. — Но это что угодно, только не Марс. Гровс принялся щелкать тумблерами тормозных двигателей, запуская их один за другим. Ожившие ракеты изрыгнули струи огня. Шар крепко встряхнула. — Легче, легче! — прорычал Кармайкл и, загнув шею, выглянул в иллюминатор. — Океан? Какого дьявола? Шар, выровнявшись, помчался понад водой параллельно поверхности. Силлер медленно поднялся на ноги, ухватился за поручень и помог встать Бассету. — Док, вы как, окей? — Спасибо, — с дрожью в голосе откликнулся Бассет. Очки его, слетевшие с переносицы, брякнули внутри шлема. «Мы что же, прибыли? Это уже Марс?» «Прибыть-то прибыли», — ответил Грофс, — «но не на Марс». «Но я думал, мы летим к Марсу». «Мы тоже именно так и думали», — проворчал Грофс осторожно, мало-помалу сбрасывая скорость. «Но это не Марс, сами видите». «Тогда где же мы?» «Не знаю. Но ничего, выясним. Разберемся. Командор, следите за двигателем с правого борта». «Пережимает управление на вас!» Кармайкл выровнял ход. «Ничего не понимаю. Как, по-вашему, где мы? Может, все еще на Терри? Или это Венера?» Гроус включил видеофон. «Сейчас проверим, на Терри мы или еще где», сказал он, обшаривая диапазон по всей ширине. Но сколько он не крутил ручку настройки, на экране так ничего и не появилось. «Значит, это не Терра». «И не система вообще», уточнил гросс не прекращая крутить ручку настройки. Ни единого сигнала. Попробуйте частоту марсианской трансляционной. Гросс вновь повернул ручку, однако на частоте марсианской трансляционной станции тоже царила мертвая тишина. Все четверо уставились в темный экран, по с рты. На этой волне им с самого детства 24 часа в сутки бодро вещали, что-нибудь смогло лица и марсианские видеодикторы. На этой волне вела передачи самая крупная, самая мощная видеостанция во всей системе. На этой волне марсианская трансляционная вещала для всех девяти планет и даже дальше, в дальний космос, не покидая эфир ни на минуту. «Господи», — пролепетал Бассет, — «мы же совсем не в системе». «Да, это не система», — подтвердил гросс «Что угодно, но не система». «Обратите внимание на кривизну горизонта. Планета, на которую нас занесло, невелика. Возможно, это вовсе не планета, а спутник. Однако ни подобной планеты, ни подобного спутника я прежде не видел нигде. Ни в системе, ни в районе Проксимы». Кармайкл поднялся с кресла. «Должно быть единицы измерения на шкале кратные, причем во много раз больше исходных». Возможно, нас унесло не просто за пределы системы, а на другой край галактики. Шагнув к иллюминатору, он окинул взглядом бурные волны. Звезд в небе не видно, заметил Бассет. По звездам сориентируемся позже, когда окажемся на теневой стороне, где Солнце не помешает. Океан! Океан на многие мили кругом, и температура приятная, пробормотал Силер, небезопаски снимая шлем. Может, шлем здесь ни к чему? — Шлем до получения результатов проб атмосферы снимать не стоит, — возразил Гровс. Кстати, трубки для отбора проб на этом пузыре есть? — Я таковых не наблюдаю, — ответил Кармайкл. — Ладно, неважно. Если мы... «Земля — Земля! — воскликнул Силлер. — Земля, сэр! Остальные бросились к иллюминатору. Действительно, на горизонте незнакомой планеты показалась земля, продолговатая невысокая полоска суши. Линию берега окаймляла зелень. Стала быть, почва здесь плодородная? — Приму чуть вправо, — сказал Гроус, подсев к пульту и взявшись за управление. — Как теперь? — Идем прямо к ней, — ответил Кармайкл и сел в соседнее кресло. — Ну что ж, по крайней мере, не утонем. — Интересно знать, где мы. — Как бы определиться? Допустим, карта звездного неба не совпадает. Тогда можно попробовать спектральный анализ, отыскать хоть одну из известных звезд и... — Земля совсем близко! — нервно перебил его Бассет. — Сбавьте ход, генерал! Не разбиться бы! — Стараюсь, сделаю все, что могу. — Горных вершин впереди не видно? — Нет, всюду равнины. Плоские, как стол. Теряющий скорость шар опускался все ниже и ниже. Под его брюхом мелькала буйная зелень. Наконец, впереди показалась цепь У невысоких холмов. Пленуясь пилотам изо всех сил, старавшихся остановить судно, шар заскользил над самой землей. Легче, легче, проворчал Гроз, слишком быстро. Тормозные ракеты заработали в полную силу. На борту воцарился сущий бедлам. Под оглушительный рев реактивных струй шар трясло, швыряло из стороны в сторону. Мало-помалу он сбавил скорость настолько, что почти завис в небесах и медленно, плавно. Точно воздушный шарик поплыл вниз к зеленой равнине. «Глуши ракеты!» Пилоты дружно щелкнули выключателями, рев разом стих. Кармайкл с Грофсом переглянулись. «Еще секунда!» — негромко проговорил Кармайкл. И плюх. «Сели!» — с облегчением выдохнул Бассет. «Сели!» Как можно надежнее, закрепив гермошлемы... Испытатели осторожно отвернули винтовые задрайки люка. Силлер вынул из кобуры и взял на изготовку Борис, и гроб с Кармайклом сдвинули в сторону тяжелый резероидный диск. Навстречу им хлынула, ворвалась внутрь волна теплого воздуха. «Видите что-нибудь?» — спросил Бассет. «Ничего, ровные поля. Ну и планета», — хмыкнул генерал, спускаясь на землю. «Крохотные растения». — Сотни, тысячи. Что за растения? Сказать не могу. Остальные тоже спустились вниз. Подошвы ботинок глубоко ушли в мягкую влажную почву. Остановившись у люка, все четверо огляделись. — Куда направимся? — спросил Силер. — К вон тем холмам? — Можно и к ним. — Да чего тут все плоское? Оставляя в земле глубокие вмятины, Кармайкл двинулся в сторону холмов. Остальные последовали за ним. — С виду планета вполне безобидна, — заметил Бассет, сорвав горсть крохотных растений и запихав их в карман скафандра. — Что бы это могло быть? Очевидно, какие-то травы. — Стойте! — Силер, настороживший замер на месте и вскинул оружие. — В чем дело? — Шевельнулось что-то вон в тех кустиках. Но сколько они не ждали, сколько не прислушивались, вокруг было тихо. Над зеленой равниной резвился легкий ветерок в чистом... Залитым солнцем голубом небе белели редкие невесомые облачка. — А как оно выглядело? — спросил Бассетт. — Вроде насекомого. Погодите-ка. Подойдя к кустикам, Силлер нападал по ним ногой. Из кустиков тут же выскочила, засеменила прочь крохотное создание. Силлер нажал на спуск. Луч Бориса превратил траву в пепел. Над землей с ревом заклубилось ослепительно-белое пламя, но когда огненный шар рассеялся, на его месте осталась лишь неглубокая выжженная впадина. — Прошу прощения, — смущенно пробормотал Силлер, опустив пистолет. Ствол Бориса в его руке заметно подрагивал. — Ничего, ничего. На незнакомой планете лучше выстрелить первым. Кровс с Кармайклом двинулись дальше, к пологому невысокому сгорку. «Подождите меня!» — окликнул их Бассетт, отставший от спутников. «Мне в ботинок что-то попало!» «Догоняйте!» Все трое отправились дальше, оставив доктора одного. Кряхтя Бассетт опустился на влажную землю и принялся неторопливо обстоятельно расшнуровывать ботинок. День на неизвестной планете выдался теплым. Вздохнув, Бассетт расслабился, а вскоре снял шлем и поправил очки. Ноздри защекотали густые, свежие ароматы цветов и трав. Вдохнув их полной грудью, Бассетт неторопливо перевел дух. Вновь надел шлем и зашнуровал ботинок. Вдруг из травы появился крохотный, не больше шести дюймов ростом, человечек с луком в руках. При виде доктора человечек, не мешкая, выпустил в него стрелу. Бассетт, остолбенев, опустил взгляд к низу. Стрела, тонюсенькая лучинка, застряла в рукаве скафандра. Доктор открыл было рот, но не сумел произнести ни слова. Вторая стрела отскочила от прозрачного забрала шлема. За второй последовали третья и четвертая, а к крохотному человечку присоединились товарищи, один верхом на такой же крохотной лошади. «Матерь Божья!» — выдохнул Бассетт. — В чем дело, доктор? — прозвучал в наушниках голос генерала Грофса. — Что с вами? — Сэр, меня только что пустил в стрелу крохотный человечек. — Да ну! — Да, и теперь их тут целая шайка. — Вы что, не в себе? — Ничего подобного! Бассет поспешно вскочил на ноги. Из травы взвелась в воздух целая туча стрел. Стрелы вонзались в скафандр, отскакивали от шлема. В ушах зазвенело от тоненьких, пронзительных, возбужденных воплей крохотных человечков. «Генерал, прошу вас, вернитесь скорее сюда!» На гребне взгорка появились Грофс с Силлером. "Басс, по по-моему, вы не...» Остановившись, оба уставились на человечков точно изображенные Силлер вскинул Борис, прицелился, однако Грос перехватил ствол оружия, заставил его опустить пистолет. «Невероятно!» Подойдя ближе, он опустил взгляд под ноги. Одна из стрел со звоном ударила в его шлем. «Крохотные человечки с луками и стрелами!» Вдруг человечки развернулись и пустились бежать. Пешие, конные, они нырнули в невысокие кустики и, миновав их, со всех ног помчались дальше. «Гляди-ка, теперь бегут!» — сказал Силлер. «Пойдем за ними. Посмотрим, где они живут». — Но это же невозможно, — пробормотал Гровс, покачав головой. Подобных людей, таких крохотных, не порождала на свет ни одна из планет. Тут к ним, спустившись со взгорка, подошел командор Кармайкл. — Мне правда не померещилось. Вы тоже видели их, крохотных человечков, бегущих прочь во весь дух? Гровс выдернул из скафандра стрелу. — Видели. И не только видели, — ответил он, поднеся стрелу к забралу шлема, и внимательно осмотрев. — Глядите, кончик блестит, наконечник стальной. — А на костюмы вы внимание обратили? — добавил Бассет. — Будто из книги сказок читал я когда-то. Робин Гуд, сапожки, капюшончики. Гроз почесал подбородок. В глазах его вспыхнули странные искорки. — Из сказок, из книги. — Что, сэр? — переспросил Силер. — Нет, нет, ничего. Встряхнувшись, Гроз, взглянул на бегущих. Идемте за ними, хочу на их город взглянуть. С этими словами он быстрым, широким шагом двинулся за крохотными человечками. Благо удрать далеко те еще не успели. Пошли, сказал Силлер Бассету с Карл Майклом. Пошли, а то убегут. Вскоре они поравнялись с Гровсом, и все четверо зашагали дальше не выпуская из виду удивительно маленьких человечков, мчащихся прочь со всех ног. Вскоре один из бегущих остановился и как подкошенный рухнул на землю. Остальные, в нерешительности, замедлив шаг, оглянулись назад. — Совсем выдохся, — догадался Силлер, — ноги уже не держат. Бегущие разразились писклявыми криками, очевидно призывая упавшего встать. — Ему помочь нужно, — решил Бассетт. С этими словами он наклонился бережно двумя пальцами, поднял крохотную фигурку, поднес поближе к глазам, повернул так и этак. — Ай! — вскрикнул доктор, поспешно опустив человечка в траву. Гробс тут же свернул к нему. — В чем дело? — Он меня ужалил! — воскликнул Бассет, потирая большой палец. — Ужалил? Уколол, то есть мечом ткнул? — Ничего страшного. — проворчал Грофс и двинулся дальше, следом за человечками. — Да, сэр, — сказал Силлер Кармайклу, — теперь даже проблема с Ганимедом кажется чем-то невообразимо далеким и пустяковым. «Да, — До Ганимеда отсюда далеко, это уж точно. — Интересно, каков с виду их город, — пробормотал Гровс. А я, кажется, знаю, — откликнулся Бассетт. — Знаете, откуда? Но Бассетт не ответил. Казалось, он о чем-то раздумывает, не сводя пристального взгляда с толпы человечков в траве. «Скорее», — сказал он, — «скорее, не то упустим». Остановившись рядом, все четверо смолкли. Впереди у подножья пологого невысокого холма раскинулся миниатюрный город. Миновав подъемный мост, крохотные человечки вбежали в ворота. Увлекаемый тонкими, почти незримыми нитями, мост сразу же пошел вверх. Не успели тиррани глазом моргнуть, как ворота оказались заперты наглухо. — Ну как, док? — спросил Силлер. — Оправдались ваши ожидания? Бас откивнул. — В полной мере! Город был обнесен стеной, сложенной из серого камня. Стену кольцом окружал узенький ров. Над стеной возвышались бесчетные шпили, башенки, флюгеры, коньки островерхих крыш. В городе царила жуткая суматоха. Пронзительные резкие вопли множества голосов, доносившихся из орва с каждой секундой становились все громче и громче. Вскоре на городских стенах выстроились шеренгой, глядя на таран через ров, крохотные солдаты в блестящих сталью доспехах. Внезапно подъемный мост дрогнул, качнулся к низу, опустился и лег поперек рва. Недолгая паузой. И... Глядите! — воскликнул гросс Глядите, ну и дела! Силлер вскинул оружие. — Бог мой! Вы только полюбуйтесь на них! Подсок от копыт из города выплеснулась, миновала мост, растеклась по зеленой траве орда латных конников. Сверкая на солнце щитами и остриями пик, все они устремились прямо к четверке тиран космических скафандрах. Многие сотни всадников, десятки вымпелов, знамен, флажков, всех цветов и размеров. Впечатляющее зрелище. Жаль, только масштаб мелковат. — Приготовьтесь, — велел Кармайкл. — Похоже, за нас решили взяться всерьез. Ноги берегите. С этим он затянул потуже винтовые крепления шлема. Первая волна всадников захлестнула Гровса, стоявшего несколько впереди остальных. Окружив его кольцом, крохотные воины в блестящих латах, в украшенных яркими плюмажами шлемах, принялись яростно рубить его щиколотки миниатюрными мечами. — А ну брось! — взвыл Гровс, отскочив назад. — прекратить немедленно! — Я же говорил, настроен они серьезней некуда, — заметил Кармайкл. Осыпаемый градом стрел Силер нервно захихикал. — Может, задать им, сэр? Один выстрел из Бориса и... «Нет, не стрелять. Это приказ». Окинув взглядом ощетинившиеся копьями строй устремившихся на него всадников, Грофс отступил назад, взмахнул ногой, разметал атакующих ударом тяжелого башмака. Сбитые всадники и их кони кубарем покатились в траву, забарахтались, пытаясь подняться. «Глядите сзади!» — предупредил товарищ Бассет. «Опять эти чертовы лучники!» Следом за кавалерией из города толпой устремились наружу пехотинцы с длинными луками и колчанами стрел за плечом. От их резких пронзительных воплей зазвенело в ушах. — Он прав, — заметил Кармайкл. Исполненные решимости рыцари спешились и, прорубив насквозь его леггинсы, махали махали мечами в надежде подсечь ноги. — Он прав, если стрелять не собираемся, нам лучше отступить. Упорство у них хоть отбавляй. Стрелы лучников падали с неба градом. «Стрелять они умеют», — согласился Грофс. Солдаты у них обучены. «Берегитесь», — предостерег товарищ Силлер, в тревоге, придвинувшись ближе к Кармайклу. «Они между нами пробуют вклиниться, по одному нас взять. Идемте отсюда скорее». «Слышите, как орут», — прибавил Кармайкл. «Злоба-то сколько. Похоже, не ко двору мы пришлись». Все четверо попятились назад. Постепенно крохотные человечки прекратили их преследовать, остановились и снова сомкнули строй. — Счастье, что мы в скафандрах, — сказал Гровс. А то все это уже не смешно. Силлер, нагнувшись, с корнем выдернул из-под ног пучок травы и швырнул им в шеренгу рыцарей. Садники отпрянули в стороны. — Идемте, — вздохнул Бассет. — Летим отсюда. — Летим? — — Да, летим отсюда и как можно скорее, — подтвердил доктор, побледневший, как полотно. — Глазам не могу поверить. Должно быть, все это гипноз, внушение, контроль разума. На самом деле подобного просто не может быть. Силлер схватил его за руку. — Что с вами? В чем дело? Лицо баса исказилось, застыло в крайне странной гримасе. — Я не могу принять этого, — глухо пробормотал он. «Потрясение всех основ мировоззрения, всех представлений об устройстве Вселенной!» «Как это? Почему? В каком смысле?» Гроуз положил руку на плечо Бассета. «Спокойствие, доктор!» «Но, генерал...» «Я знаю, о чем вы думаете. Но этого не может быть. Происходящему наверняка имеется некое рациональное объяснение. Наверняка. «Сказка, значит?» — полголоса пробормотал Бассет. «Сказка, выдумка». «Совпадение?» «Та сказка была злободневной и социальной сатирой, не более художественным произведением. Этот мир просто... просто похож. Причем сходство всего лишь...» «О чем это вы?» — перебил его Кармайкл. «Об этом месте», — ответил Бассетт, стряхнув руку Грофса с плеча. «Убираться отсюда нужно, бежать. Наш разум запутался в чьих-то тенетах». «О чем он говорит?» — Кармайкл перевел взгляд с Бассетта на Гровса. «Вы знаете, где мы?» «Там мы оказаться не могли, никак не могли!» — прорычал Бассет. «Где там?» «Он же все выдумал!» — сочинил сказку. «Детскую сказку!» «Точнее, сатирическую аллегорию, высмеившую современные ему нравы», — поправил доктора Гровс. — Да о чем они, сэр? — спросил силер командора Кармайкла. — Вы понимаете? Кармайкл крякнул, о чем-то задумался, и вскоре лицо его прояснилось. — Что? — Вы понимаете, где мы, сэр? — Идемте к шару, — велел Кармайкл, оставив вопрос силера без ответа. Грофс нервно прошелся из стороны в сторону, остановился у иллюминатора и устремил пристальный взгляд вдаль за стекло. — Еще идут? — спросил Бассетт. — Толпами. — И что они теперь затевают? — По-прежнему башню строят. Действительно, крохотные человечки возводили возле шара башню, вернее, нечто вроде лесов, тянущихся вверх вдоль борта. У корабля их собрались многие сотни, и все рыцари, лучники, даже женщины и мальчишки трудились, не покладая рук. Быки и лошади, запряженные в игрушечные тележки, тащили из города материалы. Гул множества тоненьких голосов проникал внутрь сквозь резероидную обшивку, резким звоном отдавался в ушах. — Ну и, — заговорил Кармайкл, — что будем делать? Возвращаемся? — С меня лично хватит, — откликнулся Грофс. — Вернуться бы только на Терру, да поскорее. — Да где же мы? — уже в десятый раз воскликнул Силер. — Док, вы же знаете! Так объясните мне, черт возьми! Ведь вы трое все поняли, к чему секретничать! — К тому, что нам хочется остаться в здравом уме! — буркнул Бассот сквозь стиснутые зубы. — Но мне ведь тоже любопытно! — смущенно пробормотал Силлер. — Если в сторонку отойдем, шепнете на ухо! Бассет отрицательно покачал головой. — Отстаньте, майор! — Этого просто не может быть, — проговорил Гроус. — Не может, и все тут! И если мы улетим, то никогда не узнаем правды. Никогда. Так всю жизнь и будем терзаться сомнениями. В самом ли деле мы побывали здесь? В самом ли деле это место существует? А если оно в самом деле... Кроме этого места имелось еще одно. Внезапно оборвал его Кармайкл. Еще одно? То есть... В сказке. В той сказке имелась еще одна страна. «Страна, где жили люди огромного роста». «Да, да, действительно», — кивнул Бассет. «И называлась она...» «И называлась она...» «Бромдингнек». «Именно, Гнек. Быть может, она тоже существует?» «Значит, вы в самом деле думаете, что...» «А разве все это...» — Бассет махнул рукой в сторону иллюминатора. «Не совпадает с его описанием во всех мелочах». Разве не так у него и написано? Все вокруг маленькая, крохотные солдатики, миниатюрные, обнесенные стенами города, быки, лошади, рыцари, короли, знамена, и подъемный мост, и ров, и эти проклятые леса, помосты, лестницы. Одна манера строить леса и из луков стрелять чего стоит. — Док, — вновь подал голос Силер, — с чьим описанием, док? Ответа не последовало. Ну вы хоть на ухо, что ли, шипните? «Решительно не понимаю, как такое возможно», — сухо сказал Кармайкл. «Конечно же, книгу я помню. Читал ее в детстве, как и мы все, а позже осознал, что это сатирическое изображение современных автору нравов. Но, боже право, это либо сказка, либо сатира, а вовсе не описание реально существующих мест». Может, он обладал неким шестым чувством, а может, правда, побывал там. То есть здесь. Если не его так в грезах, в видении. Помните, ближе к концу жизни его признали помешанным. Бромдингнек, вторая страна, — Кармайкл призадумался. Если существует это, вполне может существовать и та. Таким образом, мы убедимся, узнаем все наверняка. Проверим достоверность. Да. «Достоверность наших предположений нашей гипотезы. Сейчас мы вправе предположить, что она существует, и ее существование послужит убедительным доказательством». «Подтвердит верность теории существования А, из которой следует существование Б». «Мы просто обязаны это проверить», — объявил Бассет. «А если вернемся назад без подтверждения или опровержения, всю жизнь потом будем гадать». Посреди боя с ганимедянами внезапно застынем на месте и снова примемся думать, а правда ли я побывал там. Действительно ли она существует? Мы столько лет считали ее просто сказкой. Однако теперь...» Грофс подошел к пульту управления, сел в кресло, окинул пульт пристальным взглядом. Кармайкл устроился рядом. «Взгляните сюда», — сказал Грофс ткнув пальцем в самую большую шкалу посередине. Сейчас указатель на лифт, то есть на ста. А помните, где находился он в момент старта? Разумеется, помню, на Нези, на нуле. А что? Нези — нейтральное положение. Стартовая позиция дома. На Терри. Оттуда мы и до предела прыгнули в одном направлении. Кармайкл Басс отправ, Мы обязаны убедиться. Нельзя возвращаться на Терру, не зная, действительно ли это, ну, сами понимаете. Таким образом вы предлагаете сдвинуть переключатель в другую сторону до отказа? Не останавливаясь на нуле, прыгнуть в противоположную точку? К противоположному лиф? Гроус молча кивнул. Затаивший дыхание командор неторопливо перевел дух. Хорошо, я с вами согласен. Мне тоже интересно знать. «Мне нужно знать правду». «Доктор Баст», — Грофс поманил доктора к пульту. «С возвращением на терру мы думаем повременить. Мы с командором хотим отправиться дальше». «Дальше?» — губы Бассета дрогнули. «То есть туда? В противоположную сторону?» Командор с генералом кивнули. На борту сделалось тихо. Грохот и звон снаружи тоже умолкли. Башня лесов поднялась почти вровень с иллюминатором. — Мы должны убедиться, — негромко сказал Грофс. — Я за, — ответил Бассетт. — Вот и прекрасно, — подытожил Кармайкл. — Хоть бы кто-нибудь объяснил, о чем речь, — жалобно пробормотал Силлер. — Неужели это так сложно? — Ну что ж, вперед. Гровс взялся за переключатель, и на миг замер, не убирая руки с ползунка. Все готовы? Готовы, подтвердил Басат. Гровс до упора сдвинул ползунок к другому краю шкалы. Силуэты огромные, бесформенные силуэты. Шар трясся рыскал из стороны в сторону, пытаясь выровняться. Вновь четверо испытателей падали падали в бездну. Корабль затерялся в океане смутных, туманных фигур исполинских расплывчатых пятен, мелькавших за стеклом иллюминатора со всех сторон. Бассет замер с отвисшей челюстью, глядя наружу. «Что за?» — шарнесся вниз все быстрее и быстрее. За стеклом иллюминатора все смешалось, слилось воедино. Мимо одна за другой проплывали парящие в воздухе тени, Тени настолько огромные, что их контуры совершенно терялись вдали. Сэр! пробормотал Силлер. — Командор, скорее, скорее, глядите, сэр! Кармайкл подошел к иллюминатору. Трофейное судно принесло их в мир из Полинов. Торс одного. Проходившего мимо оказался так велик, что виден был лишь отчасти. Дальше маячили еще какие-то силуэты, но столь громадные, мутные, даже очертаний толком не разглядеть. Снаружи, из-за стенок шара, доносился оглушительный низкий рокот. Точно так же, наверное, рокотчат ревет океан под натиском чудовищной бури. Гулкий рев накатывал волнами, раскачивал, швырял шары с стороны в сторону, словно мячик. Грофс поднял взгляд на Бассата с Кармайклом. «Значит, это правда», — проговорил Бассет. «Да, гипотеза подтверждается». «Глазам не могу поверить», — сказал Кармайкл, «но против таких доказательств возразить нечего. Вон они там, за бортом». Снаружи к трофейному кораблю тяжкой поступью приближалось создание такой же исполинской величины, как и все остальное вокруг. Вскрикнув, Силлер отпрянул от иллюминатора, обеими руками вцепился в рукоять Бориса. Лицо майора посерело точно зала. «Гробс!» — закричал Бассет. «Переключайте! На ноль скорее! Летим отсюда!» Кармайкл не без труда опустил ствол оружия Силлера вниз. Улыбка на губах командора застыла, будто приклеена. «Прошу прощения!» На сей раз ваш пистолет слишком мал. Ручище, протянутое к кораблю, оказалось настолько громадной, что заслонило солнечный свет. Пальцы, кожа с огромными темными порами, зияющими среди исполинских пучков волос. Накрыв шар, ладонь гиганта охватила его целиком. — Скорее же, генерал, скорее! Ладонь, сдавившая стенки сферы, исчезла, как не бывало. За иллюминатором не осталось ничего. Стрелки на пульте вновь заплясали, пришли в движение, а передвинутый ползунок шкалы остановился на Нези, в нейтральном положении. Шар несся к Терре. Вздохнув с облегчением, Басс снял шлем и утер взмокший от пота лоб. «Ушли», — сказал Грофс. «Еле-еле успели». «Рука! — пробормотал Силлер. — Схватившая нас рука! Огромной величины! Где же мы были? Объясните, наконец, где!» Кармайкл сел рядом с Грофсом и оба молча переглянулись. Кармайкл задумчиво крякнул. «Рассказывать обо всем этом нельзя никому. Ни единой живой душе. Нам попросту не поверят. А если поверят, это пойдет только во вред». Таких вещей общество знать не следует. Слишком многое рухнет. Должно быть, ему действительно было видение. А после он записал увиденное, выдав все за детскую сказку. Поскольку понимал, чем рискует, изложив нечто подобное, как факт. Да, на правду очень похожа. Итак, они действительно существуют. Обе. А может, и не только они. Страна чудес. Ос. Пелюсидар. Едгин. Все сказки, все выдумки. Гровс крепко сжал плечо командора. Спокойствие. Не волнуйтесь. По прибытии доложим, что корабль никуда не годен. И дело с концом. Ведь с их точки зрения мы никуда не долетели. Добро. Добро. Видеофон затрещал, замерцал экраном, пробуждаясь к жизни. — Добро. Ничего никому не скажем. Знать правду будем только мы четверо. Вернее, трое. Поправился Кармайкл, покосившись на Силлера. На экране видеофона возникло лицо председателя Сената. — Командор Кармайкл! Вы живы? Приземлиться сумели? Марс о вашем прибытии ничего не докладывал. Экипаж в порядке? Бассет выглянул в иллюминатор. — Парим примерно в миле над городом. «Тиранским городом. Медленно опускаемся. В небе полным-полно кораблей. Помощь нам, полагаю, не требуется?» «Не требуется», — подтвердил Кармайкл, и, запустив тормозные ракеты, малым ходом повел корабль на посадку. «Однажды, когда война завершится», — сказал Бассетт, «я непременно распрошу обо всем этом ганимедян». Хотелось бы мне узнать все подробности этой истории. — Возможно, шанс вам предоставится, — вмиг посерьезнев, — откликнулся Грофс. — А ведь действительно, ганимет, очевидно, все наши надежды на победу в войне обернулись ничем. — И председателя Сената ждет крупное разочарование, — мрачно добавил Кармайкл. — Полагаю, ваше желание доктор исполнится уже на днях. Вернулись мы с пустыми руками, а значит, войне скоро конец. В зал неторопливо, волоча за собой полы длинных одежд, вошел худощавый, желтолицый ганемедянин. Остановившись у порога, он поклонился. Командор Кармайкл церемонно кивнул в ответ. — Меня направили к вам, — негромко, слегка пришепетывая, заговорил ганемедянин. Мне сообщили, что в этой лаборатории хранится наше имущество. Да, так и есть. Если вы не возражаете, нам хотелось бы... Разумеется. забирать. Прекрасно. Рад видеть, что вы не держите на нас зла. Теперь мы снова друзья, и я смею надеяться, что нам еще предстоит поработать вместе. В согласии, как равноправным. Кармайкл, развернувшись на каблуках, твердым шагом направился к двери. Ваше имущество там. Идемте. Ганимедианин последовал за ним в главное здание научно-исследовательского центра. Там посреди просторного помещения мирно покоился загадочный шар. На встречу им вышел Гроувс. Вижу за ним уже прибыли. Вот он, сказал Ганимедианину Кармайкл. Вот он ваш космолет. Забирайте. Вы хотите сказать хронолет? Гровс с Кармайклом разом скинули головы. — А что? — Ганимедянин безмятежно улыбнулся. — Хронолет, — повторил он, кивком указав на шар. — Действительно, вот он. Могу я начать погрузку? — Тащите сюда, Бассата, негромко сказал Кармайкл. — Скорее! Гровс поспешил к выходу и спустя пару минут вернулся, ведя с собой доктора Бассата. «Доктор, этот Гани прибыл за их имуществом». Вздохнув поглубже, сказал Кармайкл. «За их... за их машиной времени». Бассет подпрыгнул от неожиданности. «Зачем? За машиной времени?» Изменившись в лице, доктор слегка подался назад. «Вот это машина времени? А не то, чем мы... чем мы его?» Не без труда взяв себя в руки. Гровс... В легком смущении, однако как можно небрежнее, буднично обратился к гнемедянину. Нельзя ли, прежде чем вы заберете свой хронолет, задать вам пару вопросов? — Разумеется. Я постараюсь ответить как можно подробнее. — Вот этот шар, он движется сквозь время, не сквозь пространство. Это действительно машина времени, способная перемещаться в прошлое и даже в будущее? Совершенно верно. Понятно. Анези на той шкале означает настоящее? Да. А верхняя часть шкалы прошлое? Да. Следовательно, нижняя половина шкалы это будущее. И еще одно. Всего один вопрос. Человек, переместившийся в прошлое, обнаружит, что вследствие расширения Вселенной? Похоже, ганимедянин догадался, в чем дело. По губам его скользнула едва заметная, понимающая улыбка. — Значит, вы пробовали воспользоваться трофейным судном? — Гровский внул. Отправились в прошлое и обнаружили, что все вокруг много меньше. Гораздо меньше обычного? — Именно. Так как Вселенная расширяется. А в будущем все много больше, гораздо больше обычного. По той же самой причине. Улыбка Ганимедянина прибавила в ширине. — Да, — подтвердил он. — Изрядное потрясение, не правда ли? Обнаружив собственный мир уменьшившимся, уменьшившемся, населенным крохотными существами, вы были поражены до глубины души. Однако величина, конечно же, вещь относительная. В чем мы и убеждаемся, перемещаясь в будущее. — Вот оно как! — со вздохом протянул Грофс. Что ж, вопросом конец. Забирайте корабль. Все это предприятие путешествие во времени, с сожалением заметил Ганемедянин, не принесло нам ничего, кроме напрасных убытков. Прошлое слишком мало, будущее слишком громоздко. Мы сочли хронолет неудачи и списали со счета. Сделав паузу, Ганни коснулся усиков шара. Мы и представить себе не могли, зачем он мог вам понадобиться. Как-то даже заподозрил, будто вы... — Ганя вновь улыбнулся. — Будто вы похитили наш корабль, надеясь добраться на нем до своих колоний в дальнем космосе. Но это уже, знаете ли, просто смешно. Всерьез эти подозрения никто из нас не воспринял. Никто из людей не проронил ни слова. Ган непризывно свистнул, бригада такелажников, явившихся на его зов, принялась поднимать шар на огромную грузовую платформу. — Вот оно как, — пробормотал Гровс. Значит, мы ни на секунду не покидали Терры, а эти человечки — все это были наши с вами предки. — Да, — подтвердил Бассет. — Судя по костюмам столетия, так из пятнадцатого, из средних веков. Все трое переглянулись. Внезапно Кармайкл рассмеялся. «А мы-то думали это! Мы-то решили, что угодили вы!» «Я лично ни минуты не сомневался, что это всего лишь детская сказка», — сухо заметил Бассет. «Сатирическая аллегория», — поправил его Грофс. Замолчав, они устремили взгляды вслед ганимедянам, толкающим платформу с шаром в сторону выхода к трапу космического грузовика, поджидающего снаружи.